Думай и говори, опираясь на данные, которые ты проверил лично. Дэвид Бакстер, вице-президент Toyota Technical Center. Одно время он отвечал за оценку деталей, поступающих от поставщиков. Когда в 97 году Toyota запустила в производство одну из версий Camry, у нее были проблемы со жгутами проводов. Проблемные жгуты проводов поступали от Язаки corporation поставщика деталей Тойоты в Японии. Дальше произошло то, что нетипично для большинства компаний. Да, инженер по качеству из Язаки позвонил в Тойоту, чтобы рассказать, какие меры они принимают, чтобы решить проблему. Да, Язаки отправил одного из своих инженеров на завод, который производил модель Камри. Но после этого... Президент Язаки лично отправился на этот завод, чтобы посмотреть, как рабочие устанавливают жгуты проводов в машину. Проблема. Подобная ситуация со жгутами случилась у одного из поставщиков деталей в США. На сей раз вице-президент предприятия поставщика приехал в технический центр «Тойоты» для того, чтобы обсудить меры, которые он принимает для решения этой проблемы. Он уверял, что все будет в порядке. Но когда его спросили, в чем была проблема и каковы планы, он сказал, что пока не знает, да, собственно, в детали и не вникал. Таким образом, его попросили сначала ознакомиться с проблемой и вернуться уже тогда, когда он будет представлять, в чем суть дела и какие контрмеры будут приняты. В «Тойоте» считается недопустимым прийти навстречу настолько неподготовленным. Как он мог давать обещания, если понятия не имел, в чем заключается проблема?